Эпизод тринадцатый. Охотник за головами. Первой мыслью Влада, после того, как он узнал о возможности подзаряжать темное обличие, с помощью целителей было напасть на экспедиционный корпус княжества. И своими людьми рисковать не нужно и сделать все так, как нужно. Для начала перебить столько народу, сколько сможет, заставив как минимум отступить с перевала, а как максимум реализовать главную цель компании. Которая звучала как уничтожение основных сил армии противника с последующим захватом его территории. Но мысль эта мелькнула и сгинула, так как была вызвана лишь секундная эйфория бизнесмена, а на ее место заступили более ответственные и зрелые товарки, с каверзными вопросами, заставляющие шапкозакидательскую сторону стыдливо прятать глазки. «А справишься?» — спрашивали они. «А насколько хорошо...» тобой изучена система магии, а что если все пойдет не так и у противника окажутся меры противодействия темному таланту? Не забывай, тебе задницу прострелили какой-то явно непростой стрелой, вряд ли это был единственный боеприпас такого типа. Ну а самое главное возражение, озвученное настоящей суперспособностью попаданца, здравым смыслом, звучало так. «А тебе уже приходилось когда-то убивать столько людей? Потянешь?» С него Влад и решил начать, честно ответив себе «нет, не потянет». Защищая себя, свои инвестиции и кадры, он был вполне способен на убийство, мог совершить его хладнокровно, без рефлексий, в моменте и потом. Но это лишь при прямой и явной угрозе. Но помножить на 0,4 с небольшим сотней человек, да еще и спящих, точно нет». Он управленец и бизнесмен, а не герой-диверсант, способный лить кровь гигалитрами и повергающий врагов сотнями. От этого и стоило отталкиваться. Но идея все же использовать темное обличие для решения вопроса засевшего на перевале отряда Киансийцев не ушла окончательно, и к моменту, когда сборы головорезов были закончены, король Тани уже знал, что делать. Ответ, как обычно, лежал Прямо под носом, очевидно, и напрашивающийся, но главное, находящийся в плоскости привычных навыков, человека с земли, в управлении. «Точно только проводник?» В последний раз уточнил командир наемников. Уже после того, как узнал, что король собирается идти один в сторону врагов и сопровождать его не нужно. В принципе, желание клиента всегда являлось законом для солдат удачи, но хочет он самоубийца, а превосходящие силы противника вперед!» С любым другим Крес так бы и поступил, но итанийский монарх был особенным, вовсе не потому, что его призвала богиня, и не потому, что в темном обличии его шкура была толще, чем у тролля, а скорость выше породистого рысака не уступит. Теперь-то, когда Аманой залился под завязку? Нет, истинная причина заключалась в том, что этот самый клиент, Являлся без пяти минут официальным супругом его дорогой и любимой принцессы. И не важно, что именно сейчас она на него злится. В случае с призванным героем что-нибудь именно из его кресовой головы девушка первой начнет выдергивать остатки волос. «Точно», — ответил попаданец, — «я не собираюсь геройствовать». «Ну-ну», — только и сказал мечник, и пошел выбирать лучшего проводника из своих людей. «Влад». «Если ты считаешь, что так произведешь впечатление на принцессу, то зря!» Вставила свои пять копеек и винора. Келлер поднял брови. «Ты о чем? При чем тут принцесса?» Предмет их обсуждения сидел неподалеку и сердито сопел. Судя по выражению лица Ронеты, она сейчас была одновременно обижена на жениха и испытывала чувство вины перед ним. Что с этим противоречивым настроением делать, она в силу отсутствия жизненного опыта не знала, и просто молча дулась. «Ну...» — сбитая с толку демоница задумалась, но быстро нашлась. «А разве нет?» «Женщины...» — протянул попаданец. «Откуда у вас такая убежденность, что мужики все делают ради вас?» «Потому что так и есть!» «Оставь! Мне просто нужно решить вопрос с этим отрядом. И нет, ты не идешь со мной. Какой бы ты ни была хорошей шпионкой, там понадобится...» Совсем другие навыки. Я и сражаться умею. Совсем другие, винора. Все, не спорь. Займись лучше обиженным высочеством. Сидит дуреха на камне, отморозит себе что-нибудь. Как потом детей рожать? Смотрю, планы далеко идущие. Иначе не стоило и начинать. Все, вон уже проводник идет. Мне пора. Головорезы ушли к основному лагерю на выходе из ущелья, а бизнесмен... С одним лишь проводником отправился в ту сторону, где встала лагерем армия врага. Передвигались они следующим образом. Первым шел проводник, а за ним шагал в темном обличии король. Но и то лишь до той поры, пока до базы княжества осталось около пары километров. «Первый секрет должен быть за поворотом, на склоне этой горы», — прощаясь, сказал солдат. «Метров сорок вверх, там еще дерево такое, приметное есть, расщепленное молнией». Вот от него ладони на две левее. Понял. А второй? Еще через 300 метров. Но могли поменять. Разберусь. Спасибо. Можешь идти. Продолжая идти вперед в облике полудемона, получерепахи, Влад, пользуясь подсказками проводника, без труда обнаружил первый пост. А вот наблюдателей его? Нет. На перевал уже опустилась ночная темнота которая одновременно скрывала его, но была при этом вполне проницаема для глаз темного таланта. Правда, картинка получалась черно-белой, но ведь видно же. Там он обнаружил двух воинов, одного нагло дрыхнувшего, а второго исправно несущего службу. Вырубив обоих, Влад пересек первую сигнальную линию и стал искать вторую. Памятуя про друида, особо смотрел на всяких животных. Но, по счастью, в горах их и днем-то было не особо много, а ночью даже орел не смог бы разглядеть темное пятно на черной скале. Со вторым постом дозорных ему тоже повезло, противник не стал менять место его расположения, и вскоре попаданец вышел уже к настоящей оборонительной линии. Временный частокол, вышки, ворота, прямо римский лагерь в миниатюре, крепостица которые неприятелю не подобраться незаметно и способны удержать даже превосходящие силы противника. Правильно сделал, что не стал лезть на рожон, похвалил себя призванный герой. Он никогда не забывал этого делать, это помогало разуму фиксировать успешные решения. Часа полтора ушло на то, чтобы найти место, через которое можно проникнуть внутрь. Постоянно что-то мешало. То патрули, то вставшие отлить бойцы, то собака, которую Влад принял за волка, а его за посланца друида но в конце концов ему удалось оказаться в круге стен, после чего добраться до палатки командира особого труда уже не составило. Дальше уже было дело техники и терпения. Дождаться, пока весь лагерь, кроме часовых, уснет. Через заднюю стенку палатки проникнуть внутрь, оглушить и замотать в меховое одеяло командующего и тем же маршрутом, только уже быстрее, вернуться в горы. Остановился он примерно в километре от стен лагеря устроился на небольшой площадке между отвесной стеной и пропастью и стал приводить пленников в чувство. Как уже упоминалось, будучи хорошо воспитанным человеком, Влад не забыл прихватить при похищении меховое одеяло из палатки вражеского противника, а то бы тот мог и не выдержать ночного холода, который совсем не вредил герою в темном обличии. Заорать военный не успел. Сперва открыл глаза, затем рот, но на лицо тут же легла здоровенная черная ладонь, мешая выдать даже звук. «Давай знакомиться, воин!» — произнес он негромко. «Рекомендую не кричать, иначе я тебя просто со скалы скину!» Почти без усилия попаданец повернул голову пленника так, чтобы тот мог видеть обрыв и непроглядную темноту внизу, и, дождавшись его кивка, продолжил. Ладонья от арта, правда, убирать не спешил, но на несколько секунд вернул себе человеческий облик, чтобы офицер ему поверил. «Я король Итании, Влад Келлер!» «Призванный герой наверняка слышал обо мне. На внешность не смотри, это темный талант такой. Кивни, если понял». Военный послушно кивнул. «Хорошо. А тебя как зовут?» «Нориш Ваденгуд». Немного дрожа от страха и холода, ответил тот и тут же поправился. «Кентурий, Нориш Вандегуд, Ваше Величество, командир второй когорды армии княжества Кианс». «Рад с тобой познакомиться. Слушай, Нориш, если ты ждешь пыток или допроса, то вынужден тебе разочаровать. У нас с тобой сейчас будет собеседование и последующее за ним трудоустройство. Когда-то, знаешь ли, я был довольно неплох в хедхантинге. Это действительно было так. В жестоком мире российского и международного бизнеса охота за головами — то есть умение завладеть лучшими кадрами, подчас решало, продолжит ли компания свою деятельность или канет в лету. Так что волей-неволей Келлеру пришлось научиться вести такие переговоры. Правда, никогда раньше для этого он не похищал кандидата. Хотя если вспомнить, какие усилия порой прилагали хедхантеры, чтобы только организовать встречу с интересной кандидатурой, то похищение вряд ли стало бы самым радикальным решением. Но киансийский кентурион – Всего этого, конечно, не знал. Перед ним ведь сидел демон, который говорил не очень понятные слова и обещал сбросить со скалы. «Что?» — выдал он в ответ на обращение похитителя. «Я говорю, как ты смотришь на некоторые изменения в своей жизни, подъем по карьерной лестнице. Хочешь занять более высокое и подобающее тебе положение? Скажем, глава всех вооруженных сил княжества или военный советник, к чему больше душа лежит?» «Чего?» — окончательно сомлел Кентурион. «Нет, ты пока не торопись отвечать. Я пока тебе перспективы накидаю, чтобы выбор сделать было проще. Пройдемся по условиям труда и бонусы не забудем». И попаданец начал неторопливо плести и слов, захватывая в ловушку разум военного. Он умел это делать довольно неплохо. Где надо — поддать пафоса, при необходимости сыграть возмущение или понимание — Быстро считав своего собеседника и выяснив, что видит перед собой честного и неглупого служаку, Влад понемногу корректировал свой монолог. Стал рассказывать окончательно обалдевшему от такого поворота военному о том, как он видит развитие государств, входящих ранее в состав, итанийской протектории. Под своей рукой, естественно. Точнее, сперва он прошелся по творящемуся бардаку, засилию мелкопоместных дворянчиков, возомнивших себя пупами земли, Постоянные междоусобные столкновения бывших имперских провинций, бедность, дороговизна, отсутствие единых законов, да и вообще всего, с чем успел столкнуться сам, после чего уже перешел и к развитию, а от него к бонусам. Так Кентурион Вандегуд узнал о пенсионном обеспечении, государственных гарантиях, которые будет получать каждый солдат и офицер его будущей империи, про льготы для членов семей военных, возможность карьерного роста, вне зависимости от происхождения, постоянное обучение, переоснащение, многое еще о чем, чего раньше даже не слышал. Ты пойми, Нориш, всем этим маленьким странам так или иначе конец. Нет у них достаточной силы, которая могла бы противостоять королю демонов. А объединение даже в простой военный союз они боятся, как огня. В конечном итоге их все равно кто-нибудь захватит. И лучше это буду я, призванный из другого мира человек, который сможет построить нормальное государство с сильной экономикой армией и грамотно управлять им, чем король демонов». Так Влад закончил свою речь. Довольно долго Кентурион молчал, а потом спросил. «Вы хотите, чтобы я предал князя?» Как ожидалось, Юлит Нориш Вандыгут гуд не стал. Задал прямой вопрос, что заставило попаданца ответить так же честно. «Да. Я хочу, чтобы твои войска встали под мою руку, прошли до столицы Кианца и помогли мне максимально бескровно низложить князя. А иначе вы скинете меня со скалы? Да. Но прошу понять, что сделаю я это не потому, что буду недоволен отказом, Просто для моих планов ты станешь бесполезен, даже опасен. Попытаюсь счастье с кем-то из младших командиров, но океанс я все равно возьму. С тобой это будет быстрее, и простые люди не пострадают. Но почему вы вообще мне это предлагаете? Простите, но в этом облике вы могли бы устроить резню в моем лагере, перебить большую часть солдат, а наемники и регуляры, пришедшие следом, без труда завершили бы разгром. Твой вопрос... «Это вторая причина. Сам факт того, что ты его задал, выдает в тебе умного человека, а первое — твой талант военного. То, как ты организовал нападение на лагерь наемников, лучшее тому подтверждение. Отлично сработано, кстати. Вы же все равно смогли отбиться!» — не принял похвалу Ван де Гуд. Но видящий сквозь тьму король понял, что ему было приятно. «Не скажи. Ты спутал мне планы. Это уже победа» не побоялся проявить инициативу, рискнул. Это хороший профессиональный уровень. Можешь мне поверить, пусть я и не военный человек, но в своем мире руководил десятками тысяч людей, так что разбираюсь в этом. И когда вы поняли, что победить не сможете, пришли купить меня? Ты так говоришь, будто в этом есть что-то плохое. Хорошие специалисты — это ресурсы правителя». А я терпеть не могу, разбрасываться ресурсами. Их и так мало. Ну, сам посуди. На кой мне империя без людей? Если я буду убивать всех, кто встанет у меня на пути, то править придется пустошами?» Некоторое время мужчины, сидящие на краю скалы, молчали. Влад ждал решения Нориша, а тот пытался его принять. Надо сказать, что многие слова Итанийского короля тронули сердце киансийского вояки. Ему действительно не нравилось то, во что превращаются бывшие провинции протектории. Взятки на каждом шагу, задерживаемое жалование, начальство, назначаемое из аристократов, которые потом к месту службы, не прибывают ни разу. А призванный герой предлагал дельные вещи, особенно в де -Гуту. Понравилась идея льготного обслуживания офицеров и членов их семей уцелителей. Пенсии для ветеранов и инвалидов, впрочем, тоже как и получение суды от государственного банка на строительство или покупку дома. Конечно, Кинтрион был уже далеко не молодым, идеалистичным деканом, только пришедшим в армию, и понимал, что между обещаниями, чего-то и делами пропасть лежит, не меньше той, на которую он сейчас смотрел. Но что-то в словах этанийского монарха заставляло верить ему. А еще были слухи, приходящие из Итании. О том, что новый король действительно делает все, чтобы жизнь людей в его стране стала лучше. Отменяет часть налогов, прижимает оборзевших от вседозволенности дворян, заставляет торговцев снижать цены. Все это говорило о том, что настроен призванный богиней герой более чем серьезно. Имелось только одно препятствие для того, чтобы ответить ему согласием. «Честь потомственного военного, давшего присягу, и клеймо предателя, которое навсегда ляжет на его рот». Через несколько минут он эти опасения королю и озвучил. Влад кивнул. Он уже понял, что дожал кентуриона, и теперь осталось аккуратно его подсечь. А для этого в его словах не должно быть ни одной фальшивой ноты. «Есть такое, норишь. Но тут, извини, я тебя ничем успокоить не могу». «Понимаешь, когда ты делаешь то, что должен, и меняешь жизнь вокруг себя, нельзя не запачкаться. У нас на пути будет еще множество таких ситуаций, и потомки нас, скорее всего, будут считать теми еще мерзавцами. Но они хотя бы будут, потомки, я имею в виду, ради этого стоит перетерпеть и грязь на одежде». «Ну да», — вздохнул Кентурион, окончательно признавая правоту собеседника. «Так какой будет твой ответ?» «Выберешь честь и полетишь вниз? Или все-таки предпочтешь поразгребать это дерьмо ради будущего своих детей?» «Вы же уже знаете ответ. Мой король. Сказать его вслух очень важно. Тогда да. Я с вами. Рад, что не ошибся в тебе, Нориш. Слушай, пока не разошлись. У меня тут есть кое-какие мысли по поводу реорганизации армии». При том, что сам я человек гражданский, а значит взгляд со стороны мне не помешает. Что ты думаешь о том, чтобы... Вот так странно и совершенно необычно для этого мира завершилось похищение королем Итании вражеского кентуриона. Двое мужчин сидели на краю скалы, разговаривали и строили планы.